Глава 27. Конец любви призрака. На этом заканчиваются записки, которые оставил мне перс. Несмотря на весь ужас положения, несмотря на неминуемую смерть, виконт де Шанье и его спутник были спасены благодаря жертве, которую принесла Кристина де И я предоставляю закончить этот рассказ самому Персу, бывшему начальнику полиции в Тегеране. Когда я встретился с ним, он по-прежнему жил в своей маленькой квартирке на улице Риволи напротив сада Тюильри. было очень болен и потребовался весь мой пыл репортёра и историка, служителя истины, чтобы уговорить его ещё раз вместе со мной пережить невероятную драму. Служил ему всё тот же старый верный Дариус, который и провёл меня к нему. Дорога принял меня около окна, выходившего в сад, сидя в большом кресле. Он все время пытался выпрямить торс, некогда, вероятно, очень красивый. Глаза его были по-прежнему прекрасны и выразительны, но лицо казалось измученным и усталым. Его голова, которую обычно покрывала каракулевая шапка, была обрита наголо. Руки, выглядывавшие из широких рукавов просторного халата, пребывали в постоянном движении, однако разум его оставался ясным. Воспоминания о некоторых эпизодах из прошлого вызывали у него нервную дрожь, и я должен был по кусочкам вытягивать из него удивительный рассказ об окончании этой необычной истории. Иногда приходилось долго просить его ответить на мои вопросы, а иногда, вдохновленный воспоминаниями, он безостановочно рисовал передо мной с захватывающими подробностями страшный образ Эрика и те ужасные часы, которые он вместе с Виконтом де Шаньи провел в подземном жилище на озере. Надо было видеть его волнение, когда он описывал свое пробуждение в тревожном полумраке комнаты в стиле Луи Филиппа после потопа в зеркальном зале. И я предлагаю вам окончание истории, записанной с его слов. Открыв глаза, дорога увидел, что лежит на кровати. Виконт лежал на диване рядом с зеркальным шкафом. Над ними поочередно склонялись двое — ангел и дьявол. После миражей в комнате пыток явственность обыденных деталей этой небольшой и уютной комнаты казалась нарочно придуманной для того, чтобы окончательно свести несчастных пленников с ума, и бросить их в новый уже настоящий неиллюзорный кошмар. Кровать, напоминающая лодку, натертая воском стулья красного дерева, старенький комод с медными ручками, кружевные салфеточки, аккуратно приколотые к спинкам кресел, настенные часы и камин, на котором по углам стояли маленькие такие безобидные на вид шкатулки, Наконец, это жаркое, уставленное раковинами красными подушечками для булавок, корабликами из перламутра и увенчанное огромным страусиным яйцом, вся эта обстановка, преисполненная трогательного безвкусия, такого мирного и уютного в глубоких подземельях оперы, не назойливо освещалась лампой под абажуром, стоявшей на круглом столике, И в чём-то разочаровывало воображение после всех прошлых фантасмагорий. Фигура человека в чёрной маске среди этого скромного и чистенького убранства казалась ещё более чудовищной и нелепой. Человек в маске склонился к самому лицу перса и тихо сказал: "Тебе лучше дорога. Ты смотришь на мою мебель?" Это всё, что осталось мне от моей бедной матери. Он добавил ещё какие-то слова, которые перс уже забыл, но это казалось ему довольно странным. Он точно помнил, что в этой непритязательной комнате в стиле Луи-Филипа разговаривал только Эрик. Кристина Даэ не произнесла ни слова. Она передвигалась в тесном пространстве комнаты бесшумно, как сестра милосердия, давшая обет молчания. Она подносила то сердечное лекарство в чашечке, тот дымящийся чай. Человек в маске принимал их у нее и протягивал персу. Викон де Шаньи спал. Плеснув рома в чашечку с чаем, приготовленным для перса, и указывая на спящего виконта Эрик сказал Он пришёл в себя задолго до того, как мы поняли, что ты будешь жить, дорогая. С ним всё в порядке, он спит. Не надо будить его. В какой-то момент Эрик вышел из комнаты, и Перс, приподнявшись на локте, огляделся вокруг. Рядом с камином он увидел белый силуэт Кристины Доэ. Он заговорил с ней, но был настолько слаб, что не услышал собственного голоса и снова откинулся на подушку. Кристина подошла к нему, положила ладонь на его горячий лоб, потом отошла. Перс хорошо помнил, что отходя от него, она даже не взглянула на лежавшего рядом веконта, который продолжал спокойно спать, и опять села в своё кресло рядом с камином, безмолвная, как сестра милосердия. давший обет молчание. Эрик вернулся с маленьким флаконом, который поставил на камин. "И очень тихо, чтобы не разбудить спящего", сказал персу, усаживаясь у его изголовья и щупая ему пульс. "Теперь вы спасены. Скоро я отведу вас на землю, чтобы доставить удовольствие моей жене". При этом он поднялся и исчез снова без дальнейших объяснений. Тогда Перс посмотрел на безмятежный профиль Кристины, освещенной лампой. Она читала небольшого формата книжку с золотым обрезом, какой бывает у религиозных изданий. Обычно такие книги выпускает издательство «Имитасьон». У Перса все еще звучал в ушах спокойный голос Эрика, чтобы доставить удовольствие моей жене. Дорогосновы тихо позвал девушку, но она, видимо, увлеклась чтением и мы не услышали. Вернулся Эрик, он напоил перса какой-то микстурой и порекомендовал больше не обращаться к его жене и вообще никому из присутствующих, потому что это опасно для его здоровья. После этого перс откинулся на подушке и видел только чёрную тень Эрика. и белый силуэт Кристины, которые молча передвигались по комнате и время от времени наклонялись над Виконтом. Перс был еще очень слаб, и при малейшем звуке, даже при скрипе дверцы зеркального шкафа, у него начинала болеть голова. Потом он заснул, последовав примеру Виконта-де-Шаньи. Проснулся он уже у себя дома в присутствии верного Дариуса и слуга рассказал ему, что прошлой ночью его нашли у дверей квартиры, куда его должно быть доставил какой-то неизвестный позвонивший в дверь прежде чем уйти. Как только дорога окреп, он послал осведомиться о виконте в дом графа Филиппа. Ему ответили, что юноша не появлялся и что граф Филипп умер. Его тело обнаружено на берегу подземного озера в подвалах оперы неподалёку от улицы Скриба. Перс вспомнил траурную мессу, которую слышал за стеной зеркальной комнаты, и у него исчезли все сомнения по поводу этого преступления и преступника, его совершившего. Зная Эрика, он без труда восстановил подробности трагедии. Вилли подумал, что Кристину да и похитил его брат, и устремился следом за ним по дороге на Брюссель, где, как он знал, всё было подготовлено для бегства. Не догнав беглецов, он немедленно вернулся в оперу, вспомнил странные слова Рауля о фантастическом сопернике, узнал, что виконт не один раз пытался проникнуть в подземелья театра, и наконец, что он исчез. оставив в свою шляпу в артистическую горный певицы рядом с пустой коробкой из-под пистолетов. Тогда встревоженный граф, не сомневаясь более в безумстве брата, тоже бросился в этот адский подземный лабиринт, а через некоторое время его труп нашли на берегу озера, где его погубил сладкий голос сирены Эрика. Верный неусыпный консьержки озера Мёртвых. После этого перс больше не колебался. Потрясённый новым преступлением, он не мог ни попытаться разузнать о дальнейшей судьбе виконте и Кристины де и решился пойти в полицию. Расследование дела было поручено следователю Фору. Можно себе представить, как воспринял показания Перцы этот скептический, поверхностный и недалёкий ум. Я знаю, что говорю. Словом, Перца посчитали за сумасшедшего. Когда он, столкнувшись с глухой стеной непонимания, взялся за перо, поскольку в полиции не захотели его выслушать, может быть, ему поверят читатели. Вот так однажды он поставил последнюю точку в рассказе, который я привёл выше без изменений. Это было в тот вечер, когда Дариус сообщил, что пришёл неизвестный человек, не назвавший своего имени, лицо которого скрыто под маской, и который сказал, что не уйдёт, пока не поговорит с хозяином. Перс сразу понял, кто этот странный посетитель. и приказал немедленно впустить его. Дорога не ошибся. Это был призрак, это был Эрик. Он выглядел до крайности истощённым и держался за стену, будто боялся упасть. Сняв шляпу, он открыл высокий лоб восковой бледности. Остальная часть лица была закрыта маской. Перс поднялся навстречу гостю. «Убийца графа Филиппа, что ты сделал с его братом и с Кристиной Деэ?» — сурово спросил он. При этом ужасном обвинении Эрик пошатнулся и несколько мгновений молчал. Потом, добравшись до кресла, рухнул в него и глубоко вздохнул. Он начал говорить короткими фразами, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Дорога, не напоминай мне о графе Филиппе. Он был уже мертв, когда я вышел из дома. Он был уже мертв, когда запела сирена. Это несчастный случай, печальный и прискорбный случай. Он упал по неловкости и неопытности в воду. Упал сам. «Ты лжешь!» — закричал перс. Тогда Эрик склонил голову и сказал... Я пришёл сюда не беседовать о графине Филиппе я пришёл сказать тебе что умираю Где Рауль Дашаньи и Кристина де я умираю Где Рауль Дашаньи и Кристина де от любви, дорогая Да я умираю от любви, я так любил её И до сих пор люблю, дорога, от этого умирают, это я тебе говорю. Если бы ты видел, как она была прекрасна, когда позволила поцеловать себя живую во имя вечного спасения. В первый раз, дорога, я поцеловал женщину, ты понимаешь, в первый раз. Да, я поцеловал ее живую, а она была прекрасна, как мертвая. Верс вскочил на ноги и схватил Эрика за руку. Скажи же, ты наконец жива она или нет? И зачем ты трясёшь меня, спросил Эрик с трудом ворочая языком. Я тебе сказал, что это я умираю. Да, я поцеловал её живую. А теперь она мертва? Говорю тебе, что я поцеловал её прямо в лоб, и она не отстранилась. Ах, эта честная девушка, что ж до её смерти я не думаю. Хотя это меня больше не касается. Нет, нет. Она не умерла, не дай бог, если я узнаю, что кто-то коснулся хоть одного волоска на её голове. Это честная и смелая девушка, которая спасла тебе жизнь. И причем, дорогая-то, было в тот момент, когда я не дал бы и двухсу за твою шкуру. В сущности, никто тебя не звал в мой дом. Зачем ты пришел туда с тем юношей? Ты пришел за смертью? Честное слово, она молила меня за своего поклонника. А я ответил ей, что раз она повернула скорпиона, я стал по ее собственной воле ее женихом — и что и не нужно двух женихов. Это было справедливо. Что же касается тебя, ты не существовал. Ты уже не существовал для меня, потому что должен был умереть вместе со своим спутником. Но когда вы вопили, как оглашённые, барахтаясь в воде, Кристина пришла ко мне с широко раскрытыми прекрасными голубыми глазами и поклялась вечным спасением, что согласна стать моей живой женой. А до тех пор, дорогая, я видел в её глазах только смерть. Я видел в ней свою мёртвую жену. И тут в первый раз я увидел мою живую жену. Она говорила искренне, она поклялась вечным спасением, она решила не убивать себя, таков был наш уговор. Через полминуты вся вода вернулась в озер. Ты зашевелился, я услышал от тебя первые слова, а ведь я был уверен, что ты погиб. Потом мы договорились, что я выведу вас наверх. Когда вы избавили меня от своего присутствия, я вернулся к Кристине один. «Что ты сделал с Виконтом де Шаньи?» — прервал его перс. Понимаешь, я не мог вот так просто вывести его наверх. Он был моим заложником, но и в доме его нельзя было оставить из-за Кристины. Тогда я запер его в неплохом месте. Я его просто напросто заковал в цепи. А эликсир мазендарана сделал его податливым, как тряпку. Я заточил его в подземелье коммунаров, в самой пустынной части, самой дальней пещеры Оперы, ниже пятого подвального этажа, там, куда никто не суёт носа и откуда ничего не слышно. Я был спокоен, когда вернулся к Крестине, она ждала меня. В этом месте своего рассказа призрак поднялся до да так торжественно, что перс, сидевший в кресле, тоже невольно встал, повторяя движения гостя и чувствуя, что невозможно сидеть в столь торжественный момент, и даже перс сам сказал мне это. Снял свою каракаловую шапку. Она ждала меня, продолжал Эрик, который снова начал дрожать, как лист, но теперь уже от волнения. Она ждала меня, ждала живая, как настоящая живая невеста, поклявшаяся вечным спасением. А когда я приблизился, робкий, как ребёнок, она не отстранилась. Нет, нет. Она осталась, она ждала меня. Мне даже показалось, дорога то она немного, совсем немного, как настоящая живая невеста подставила мне свой лоб. Ах, как это замечательно, дорого, целовать кого-нибудь. Тебе этого не понять. А я это знаю. Моя мать дорога, моя бедная, несчастная мать, не хотела, чтобы я целовал ее. Она сразу уходила и бросала мне мою маску. Ни одна женщина никогда, никогда не целовала меня. И от такого счастья, от такого великого счастья я заплакал. обливаясь слезами, я упал к её ногам, я целовал её ноги, её маленькие ноги и плакал. Ты тоже плачешь, дорогая? Она тоже плакала. Это тамгел плакал. Эрик рыдал, рассказывая об этом, и перс действительно не мог сдержать слёз. Перед этим человеком в маске, который содрогаясь всем телом, прижимая руки к груди, выл от боли и нежности, дорогая, я чувствовал её слёзы на моём лбу, на моём, на моём лбу, они были горячи, они были сладкие, они лились за мою маску её слёзы. Они смешивались с моими слезами, попадали в мои глаза. Они попадали мне в рот. Ах, эти слезы! Слушай, дорога, слушай, что я сделал. Я сорвал свою маску, чтобы выпить каждую ее слезинку, и она не убежала, и она не умерла. Она осталась жива и плакала надо мной. Вместе со мной. Мы плакали вместе, о Господи. Ты дал мне все счастье, какое только возможно в этом мире. Ты дал мне все счастье, какое только возможно в этом мире. Эрик с хриплым стоном упал в кресло. Я ещё не хочу умирать. Не так сразу. Дай мне поплакать, добавил он. Спустя минуту человек в маске продолжил свой рассказ. Слушай, дорогая, слушай внимательно. Когда я лежал у её ног, она сказала: "Бедный несчастный Эрик", и взяла меня за руку. А я-то понимаешь, Я был только жалким псом, готовым умереть ради неё. Вот как это было дорого. Представь себе, у меня в руке было кольцо, золотое кольцо, которое я ей когда-то подарил, которое она потом потеряла, а я нашёл. Обручальное кольцо. Я вложил его ей в ручку и сказал: "Возьми его, возьми ради меня и ради него. Это мой свадебный подарок, подарок бедного несчастного Эрика. Я знаю, что ты любишь этого юношу. Перестань плакать". Она тихо спросила меня, что это значит, тогда я сказал, и она сразу всё поняла. Она поняла, что я всего лишь жалкий пес, готовый умереть для нее. Она, она может выйти замуж за того юношу, когда захочет, только потому, что она плакала вместе со мной. Ах, дорога! Ты ведь понимаешь, что когда я говорил ей это, сердце мое разрывалось на куски, но она плакала вместе со мной. И она сказала, бедный несчастный Эрик. Волнение Эрика достигло предела, и ему пришлось предупредить Перса, чтобы тот не смотрел на него, потому что он задыхается и должен снять маску. Перс подошел к окну, широко открыл его, и при исполненной жалости старался смотреть на верхушки деревьев в саду Тюэльри, чтобы не встречаться взглядом с Эриком. Я пошёл за юношей, продолжал Эрик и привёл его к Кристине. Они поцеловались при мне в комнате Луи Филиппа. На руке у Кристины было моё кольцо. Я заставил её поклясться, что когда я умру, она придёт ночью в мой дом со стороны улицы Скрибы и тайком похоронит меня, положив мне на грудь это золотое кольцо. которая будет носить до той минуты. Я сказал, как найти мой труп и что надо сделать. Тогда Кристина поцеловала меня вот сюда в лоб. Не смотри на меня, дорогая. Прямо в лоб. И они ушли вместе. Кристина больше не плакала, я плакал, Адин, и если Кристина не забыла свою клят она скоро придёт. Эрик замолчал. Эрс не задал ему больше ни одного вопроса. Теперь он был спокоен за судьбу Рауля де Шеньи и Кристины де Э, и ни один представитель рода человеческого не должен был отныне бояться мести призрака, который только что плакал перед ним. Потом Эрик надел маску и, собравшись силами, поднялся. И еще добавил, что как только почувствует приближение смерти, он пришлет Персу, чтобы отблагодарить его за все, что тот сделал для него когда-то самое дорогое, что у него есть. Все записки, которые Кристина написала для Рауля в те дни и оставила ему, А также некоторые принадлежавшие ей безделушки: два носовых платка, пару перчаток и пряжку от туфельки. На вопрос Перси Эрик ответил, что как только молодые люди обрели свободу, они решили найти священника где-нибудь далеко в глуши, где они могли бы укрыть своё счастье, и отправились на северный вокзал. Наконец, Цэрик попросил Перса, когда тот получит обещанные реликвии и бумаги, сообщить о его смерти молодожёнам. Для этого он должен будет оплатить одну строчку в рубрике некрологов в газете Эпок. На этом они распрощались. Перс проводил Эрика до дверей своей квартиры, А Дориус помог ему сойти на тротуар, где ждал Фиакр. Эрик сел в него, и, подошедший к окну Перс, услышал, как он сказал кучеру, на площадь оперы. И Фиакр исчез в ночи. Так Перс в последний раз видел бедного, несчастного Эрика. Три недели спустя в газете «Эпок» появилось следующее траурное объявление. Эрик, скончался